Глава десятая. Татьяна Григорьевна Образцова решение принимала легко. Разумеется, сомнения не были ей чужды, но излишние колебания она преодолевала быстро. Годы следственной работы, в течение которых ей доводилось отдавать под суд не только мелких жуликов и жалких идиотов, но и настоящих акул теневого бизнеса, сделали ее жесткой и резкой она в отличие от той же Насти Каменской мало чего боялась в этой жизни, поэтому если проблема была, как она выражалась, невитальной и неправильное решение ничьей жизни не угрожало, она сомневалась недолго. Дело об убийстве колдуньи Инесы было непростительно запущенным, и виновата в этом была только она. Татьяна, да еще, может быть, объективные условия, которые просто не позволяли добросовестно и тщательно заниматься всеми восемнадцатью делами, находящимися в производстве у следователя Образцовой. Времени до ухода в дородовой отпуск оставалось немного. Единственным шансом хоть как-то сдвинуть расследование с мертвой точки была беседа с профессором Готовчицем, в отделении у которого Инна Пашкова несколько лет назад проходила интернатуру. Другим шансом был Александр Уланов, зачем-то посещавший квартиру одной из клиенток Инессы, некой гражданки Лутовой Валентины Петровны. Разумеется, никаких откровений от Уланова Татьяна не ждала, но через него можно приблизиться к Лутовой или хотя бы узнать о ней побольше. Большой опыт работы не позволял Образцовой надеяться на то, что, потянув за ниточку Лутова-Уланов, она что-нибудь вытянет. Все люди связаны друг с другом, и нет ничего необычного в том, что два человека, проживающие в одном городе, оказались знакомы друг с другом. Тоже мне криминал. Кто такой Уланов? Ведущий телевизионной программы, красивый, уверенный в себе, хамоватый. Кто такая Лутова? Судя по справке, представленная оперативниками воспитательница в детском саду. Что между ними общего? Да что угодно, вплоть до романа или нежной дружбы со школьных времен. Разве это повод подозревать их обоих в причастности к убийству колдуньи? Нет, конечно, не повод. Интуиция в этом случае ничего Татьяне не подсказывала, но ей было ужасно совестно за заволокиченное дело, совестно перед самой собой. В последнее время она слишком погрузилась в мысли о будущем малыше, и все остальное порой казалось ей второстепенным и не имеющим никакого значения. Вот и сказалось на работе. Поэтому Татьяна в ужасе, обозрев материалы неоконченных дел, В оставшееся до ухода в отпуск время решила сделать все возможное, даже если сами эти действия никакой перспективы не сулили. И если уж она разработала линию расследования, согласно которой нужно попытаться установить всех клиентов колдуньи Несы, то нужно эту линию вести до конца и собирать подробные сведения об этих людях. Не перекладывать же все на плечи оперативника в самом-то деле. Надо и самой шевелиться» тем более контакт с улановым прямо в руки идет грех же не воспользоваться профессора готовчица татьяна намеревалась пригласить к себе на допрос с повесткой повестка уже была выписана и татьяна собиралась отправить ее в секретариат когда позвонила ирочка ты не забыла что тебе сегодня к врачу требовательно вопросила она забыла призналась татьяна а что действительно сегодня таня «Ну, я не знаю». По голосу Юрочки было слышно, как она расстроилась. «Но сколько можно об одном и том же? Честное слово, я тебе сто раз напоминала, что твой врач с первого мая уходит в отпуск, и ты должна обязательно показаться ей в ближайшее время. Я тебе сто, нет, тысячу раз говорила, что первые роды в тридцать шесть лет — это не шуточки, тем более с твоим здоровьем, и к врачу надо ходить регулярно». Я тебе миллион раз говорила, что звонила в консультацию и записала тебя на сегодня, на 18.30. Если ты сегодня не пойдешь, то следующий осмотр тебе придется проходить у другого врача, который тебя никогда не видел и не наблюдал, который не знает твоих особенностей и может что-нибудь проглядеть или неправильно понять. Ну, ты прочухалась, наконец? Татьяна поморщилась и слегка отвела трубку от уха во время этой пламенной тирады. «Все тормози, Ирка. Не надо так волноваться. Я все вспомнила. И что у тебя за страсть меня воспитывать? Не забывай, я все-таки старше тебя». «Ты не старше, а глупее», — заявила Ирочка. «Дай слово, что пойдешь в консультацию». «Пойду», — вздохнула Татьяна. «Сегодня», — строго уточнила родственница. «Ладно, сегодня». «Восемнадцать тридцать. Перевожу для тупых. В половине седьмого вечера». И не вздумай мне врать. Я в половине седьмого приду в консультацию, сяду перед кабинетом твоего врача и сама прослежу, чтобы ты его посетила». «Отстань», — беззлобно ответила Татьяна и невольно улыбнулась. «Мне работать надо». Она повесила трубку, взглянула на часы, потом на лежащий перед ней документ. «Надо же, профессор-готовчиц живет недалеко от консультации, куда ей нужно явиться в половине седьмого». Зачем же таскать его сюда повесткой? Можно совместить полезное служебное дело с полезным личным. Позвонив Борису Михайловичу и заручившись его обещанием быть весь день дома, Татьяна начала собираться. Посмотрела на себя в зеркало, укрепленное на внутренней стороне шкафа для одежды, и в очередной раз грустно усмехнулась. Беременность мало кого красит, но если у женщины, в принципе, фигура нормальная, то на седьмом месяце всем видно, что она ждет ребенка, а потому мучнистое, адутловатое лицо никому не покажется некрасивым. Зато если будущая мама такая, как Татьяна, то все думают, что она просто толстая. Так мало того, что толстая, а еще и лицо нездоровое и отекшее. Вот уж масса удовольствия от такой внешности. Стасов, правда, уверяет, что Татьяна — самая красивая женщина на свете, самая желанная и самая лучшая во всех отношениях. Но то Стасов, а все остальные смотрят на нее куда более критическими глазами. Да и чувствует она себя не лучшим образом. Ирка права рожать впервые в ее возрасте и при ее весе, затея не для слабонервных. Впрочем, слабонервной Татьяна Образцова никогда не была. Тянулся еще один день, наполненный тоской и страхом. Сколько еще таких дней ему придется пережить? Борис Михайлович Готовчиц мужеством и отвагой не отличался, но пока рядом была Юлия Николаевна, эти качества ему не были особенно нужны, ибо все самые трудные решения принимала жена, а ему следовало всего лишь уяснить их и подчиниться. Это его вполне устраивало. Юлия была разумным и добрым человеком, и Борис Михайлович давно уже сделал для себя вывод — она плохого не посоветует. Теперь же он остался один на один со своим страхом. Да что там страхом? Ужасом! Сын Мишенька в Англии, Юля отправила его туда учиться. Благо английским языком мальчик владеет как родным, с младенчества занимался. Миша живет в семье Юлиной и троюродной сестры, которая много лет назад вышла замуж за англичанина и уехала в Лондон на постоянное жительство. Готовчиц не стал вызывать сынишку на похороны, и не потому что дорого, деньги-то есть, а потому что дети не любят горя. Одно дело, когда ребенок здесь, в Москве, и рядом с ним есть кто-то из близких, и вообще можно как-то управлять ситуацией, И совсем другое дело. Десятилетний мальчик летит один через всю Европу на похороны матери. Юлина сестра приезжать не собиралась, ей такие расходы не по карману, она отвезла бы Мишу в аэропорт, а потом он был бы предоставлен сам себе, одинокий, и потерянный, с огромным горем, с которым не справляется его маленькое сердечко. Нет уж, пусть лучше останется в Лондоне, подальше от гроба, венков, траурных речей, и слез. Мишенька далеко, Юли больше нет, зато есть пустая, просторная квартира, наполненная страхом. Борис Михайлович боялся подходить к телефону и обливался холодным потом, когда раздавался звонок в дверь. Но не отвечать на телефонные звонки он не мог, потому что идет следствие по делу об убийстве Юли, и он может в любую минуту понадобиться работникам милиции и радовался, когда они приходили к нему домой, потому что это давало возможность хоть ненадолго отключить телефон, не говоря уже о том, что избавляло от необходимости выходить на улицу. После похорон Юли он из квартиры ни разу не вышел. Хлеба давно уже не было, сахар тоже кончился, да и другие продукты были на исходе. Нужно было думать о том, как жить дальше, но не было сил. Страх парализовал его, не давая ни думать, ни тем более что-то делать. Готовчиц оживал только тогда, когда к нему приходил следователь Гмыря или эта девочка из уголовного розыска Каменская. Их он не боялся, ибо точно знал, что не убивал свою жену и может спокойно отвечать на любые их вопросы. Следователь Гмыря, конечно, мужик ушлый, ответы слушает, записывает, но по лицу видно, что ни одному слову не верит. Да и пусть не верит, лишь бы к себе не вызывал. А девочка с Петровки Анастасия, хм, она забавная и даже трогательная какая-то, смотрит сочувственно, кивает, верит всему, проблемами своими делится. Надо же, оказывается, и у милиционеров неврозы бывают. Впрочем, что ж удивляться, работа-то у них какая. С девочкой он... Кажется, удачно разобрался. Теперь она при случае скажет, где надо, что профессор готовчец специалист экстра класса. И еще одна гирька упадет на весы, на которых взвешиваются за и против его приглашения на работу в МВД. А работу эту получить очень хочется, очень. Племянница крупного чиновника из МВД. Сказала готовчицу, что его имя попало в списки кандидатов и теперь остается только ждать. Сейчас еще какая-то следовательша придет, Образцова. Чему удивляться, Юля все-таки депутатом Госдумы была. Наверное, над раскрытием преступлений много людей работают. А может, гмырю этого отстранили от дела, потому как результата нет, другому следователю поручили... Слава богу, можно отключить телефон и не включать его уже до завтрашнего утра. Если кто будет искать, так Образцова потом подтвердит, что он был дома, никуда не уезжал и от следствия скрыться не пытался. Надо бы прибраться немного. Готовчиц взял тряпку с намерением протереть мебель и тут же обессиленно опустился на диван. Ничего не хочется, ни на что нет сил. Черт с ней, с пылью! не будет он убираться. Перед гостей неловко. А что тут неловкого, когда человек жену похоронил? Ему все простительно, и пустой холодильник, и неубранная квартира. Когда прозвенел дверной звонок, он замер в ужасе, не в состоянии пошевелиться. — Иди и открой, — говорил себе Борис Михайлович. — Это следователь. Она же звонила и предупредила, что придет около половины пятого. Сейчас без двадцати пять, это наверняка она. Даже если это не она, то она тоже вот-вот подойдет, и тебе ничего не успеют сделать. Иди же, открывай дверь. А вдруг это не она? Каждый раз, идя к входной двери, готовчиц мысленно прощался с жизнью. Сейчас он тоже внутренне зажмурился и вышел в прихожую на негнущихся ногах. Глазка в двери не было. Все собирались делать, до да руки не доходили. — Кто там? — спросил он, не слыша самого себя. «Образцова — Образцова! — раздался в ответ женский голос. Пальцы плохо справлялись с замком. Наконец дверь распахнулась, на пороге стояла толстая баба с отечным лицом и усталыми глазами. — Здравствуйте, Борис Михайлович! — поздоровалась она. — Я могу войти? — Проходите. Он посторонился, пропуская толстуху в квартиру. Глядя, как неловко она двигается, снимая широкий плащ, готовчица удивился тому, что следователи, оказывается, бывают и такими. Не жесткими, ушлыми мужиками, как гмыря, а такими вот тетками, грузными и неповоротливыми, с нездоровым цветом лица и безразличием в глазах. Такой, что не напои, все скушает, всему поверит, и работа до лампочки» и лишь бы домой скорее прибежать да к плите встать. Небось, детей штуки три по дому носятся, — прикинул готовчиц, — уж больно лишнего веса в ней много. А по сложению она как раз похожа на тех мамочек, которые с каждым рожденным малышом приобретают по десять килограммов. Да и уж, наверное, ей подстать. Такого прокормить целый день готовить надо. — Не возражаете, если мы посидим на кухне? — спросил он. Кухня была относительно небольшой, и в ней готовчец еще как-то ухитрялся поддерживать порядок. Вести следователя в пыльную, неубранную комнату ему было стыдно. — Конечно, если вам там удобнее, — согласилась Образцова. Она устроилась за кухонным столом, открыла сумку, достала из нее папку, а из папки бланк протокола. — Меня зовут Татьяна Григорьевна — сообщила она, не глядя на готовчица, — вы не будете так любезны принести свой паспорт. Он молча протянул ей паспорт, который держал здесь же на кухне, в одном из ящиков. Гмыря приходил к нему три раза и каждый раз требовал паспорт. Борис Михайлович не понимал, зачем это нужно, но документ на всякий случай держал под рукой. Кто их знает, эти милицейские порядки? — А где мой тезка? — спросил он. — Вы кого имеете в виду? — откликнулась Образцова, быстро переписывая паспортные данные в бланк протокола и не поднимая головы. — Следователя Гмырю, Бориса Витальевича Гмырю. — Не знаю. — Вероятно, он на службе. Он вам нужен? — Нет, просто я подумал, раз вы пришли вместо него, то, может быть, он заболел или в отпуск уехал, или его отдела отстранили. — А почему вы решили, что я пришла вместо него? — Я сама по себе, а Гмыря сам по себе. Он все не мог взять в толк, о чем она говорит, поэтому продолжал допытываться. — Вы тоже занимаетесь убийством моей жены? — Нет, убийством вашей жены я не занимаюсь. Она, наконец, закончила списывать данные с его паспорта и подняла глаза на готовчица. Глаза были серыми и спокойными, и в них почему-то не было и следа той усталости, которую Борис Михайлович заметил, когда Образцова вошла в квартиру. — А чем же тогда? — Зачем вы пришли? — Я занимаюсь совсем другим убийством. Борис Михайлович, вы помните Инну Пашкову? Она была врачом-интерном в клинике, где вы работали шесть лет назад. В голове у него зашумело... Перед глазами поплыли красные круги. Вот оно началось. Но как? Почему? Точно, — подумала Татьяна, — у них был роман, и аборт Инна делала от него. Он какая реакция. Так не меняются в лице, когда вспоминают о рядовом враче-интерне. — Пашкову? — Да, припоминаю. Красивая такая девушка, Да. — Вероятно, — сдержанно ответила Татьяна. — Не знаю, я ее шесть лет назад не видела. Расскажите мне о ней все, что помните. — А что случилось? Она в чем-то замешана. — Я мало что помню. Врач как врач. Они каждый год меняются. — Борис Михайлович, а дамы сердца у вас тоже каждый год меняются? — Причем тут... Как вы смеете? Она видела, что готовчиц плохо справляется с собой и мысленно улыбнулась. Чего он так боится? Но ну, был у него роман с молоденькой красавицей, так это когда было. Будь жива его жена, тогда понятно ей что скрывать, а сейчас по инерции что ли на автомате отрекается, привык скрывать свои похождения и не может свыкнуться с мыслью, что теперь это уже не обязательно. — Я смею все, что угодно, — сказала она, — потому что я следователь, и у меня в производстве находится дело об убийстве Инны Пашковой. — Как об убийстве? — перебил ее готовчиц. — Она что, умерла? — Она убита. Так что не обессудьте, если нам придется затрагивать неприятные для вас темы. То, что у вас был роман с Инной, будем считать установленным. Она говорила об этом своим друзьям по институту, а те, в свою очередь, довели это до моего сведения. «Я вам не верю», — твердо заявил готовчик «Почему же? Инна была очень скрытной. Она никогда и никому не рассказывала о своих личных делах, и тем более о романах. У нее и друзей-то настоящих не было». «Ну вот видите», — Татьяна ласково улыбнулась, «вы, оказывается, очень хорошо ее знали и характер доподлинно изучили». — А говорите, что не помните ее. — Так как, Борис Михайлович, будем считать факт установленным или еще пообсуждаем? Он молчал, глядя куда-то в потолок. Татьяна воспользовалась паузой и быстро оглядела кухню. Кругом следы запущенности. Трудно поверить, что так было всегда. Скорее всего, регулярная уборка закончилась одновременно со смертью хозяйки. Просто удивительно, как быстро мужчины умудряются привести помещение в такое состояние. Ставят вещи на свои места и полагают, что все в порядке, а про пятна на столе, потеки на плите и тусклу от грязи и жира, поверхность раковины почему-то забывают, не говоря уж про немытый пол. — Борис Михайлович! — негромко окликнула его Татьяна. — О чем вы задумались? Он перевел глаза на нее. — Об Инне тихо ответил готовчиц даже не верится что она умерла да вы правы у нас был роман недолгий несерьезный обычная легкая, ни к чему не обязывающая связь между завотделением и врачом интерном это то же самое что романы научных руководителей с аспирантками они длятся ровно столько сколько аспирантка работает над диссертацией И являются не более чем атрибутом отношений и подчиненности. Недолгий и несерьезный, повторила про себя Татьяна. А как же аборт, который имел место задолго до интернатуры? А как же диплом, который Инна хотела показать вам, чтобы что-то доказать? Одно из двух или... «У нее до вас был еще какой-то любовник, или ваш роман длился как минимум два с половиной года и был вовсе не рядовым атрибутом отношений между зав. отделением и интерном? Ладно, будем по очереди проверять оба предположения». Ну, начали. «Расскажите мне, как вы с ней познакомились?» — попросила она. «Обыкновенно». Из мединститута пришли молодые врачи с дипломами в карманах, но без врачебной практики. Интернатура — это фактически дополнительный год обучения. Через год интерны уходят, приходят новые. Никаких особых обстоятельств знакомства с Инной не было. Она была очень хорошенькая, я сразу ее выделил среди других. Роман завязался быстро. Она легко пошла на эту связь, видно, привыкла к вниманию со стороны мужчин не шарахалась, глаза не отводила. Обыкновенная современная девушка каких тысячи. Инна не настаивала на том, чтобы придать вашим отношениям большей серьезности. — Это как? — не понял готовчиц. — Ну, например, вступить в брак. Но я был женат и разводиться не собирался. У нас рос ребенок. И вообще. — Что вообще? — Я вам уже сказал, легкие служебные романы — это не повод для развода. Во всяком случае, и я, и Инна считали именно так. — Значит, никаких претензий с ее стороны не было? — Ни малейших, — уверенно ответил Борис Михайлович. — Она была хорошим врачом? Снова пауза. готовчик задумался, вперев неподвижный взгляд в собственные пальцы, в которых он постоянно крутил шариковую ручку. Татьяне спустя некоторое время пришлось опять окликать его. — Борис Михайлович, я задала вопрос. — Что? — встрепенулся готовчиц. — А, да. Трудно сказать, каким она была врачом и каким стала. В то время, когда я ее знал, она была не без способностей, но практиковала еще так мало, что ничего точно сказать нельзя было. Но способности были. Несомненно, она была очень одарена от природы. Одарена чем? Чутьем. Вы знаете, что самое главное в работе психолога, психиатра или психоаналитика? Именно чутье, потому что только чутье позволяет из всего набора фактов и сведений вычленить тот ключевой момент, ту ниточку, потянув за которую, можно наконец понять, что мучает человека терзает его и мешает ему жить. Существует великое множество методик поиска этого момента. Но если есть чутье, это совсем другое дело. Применение методики дает успех в 80% случаев и требует значительного времени. Чутье действует сразу и безошибочно. И у Инны такое чутье было. Было. Правда, она еще плохо умела им пользоваться, не доверяла ему и все стремилась овладеть как можно большим числом методик. Она до смешного искренне верила в науку и в чужой опыт. А потом? Что было потом, после интернатуры? — Потом? — он пожал плечами. — Не знаю. Мы расстались и больше никогда не виделись. — Ни разу? — ни разу, — твердо сказал готовчиц. — Я вам уже говорил, такие романы заканчиваются, как только заканчивается совместная работа. И вы не знаете, как в дальнейшем сложилась ее судьба? — Нет. — А отчего она умерла? — От кровопотери. Ее истязали и пытали. Пытали долго и жестоко, а потом бросили. Она пролежала в своей квартире почти сутки, пока не умерла. — Она жила одна? — Да. — Ужасно. Он прикрыл глаза, будто пытался представить себе эту картину, истерзанное, стекающее кровью тело молодой красивой женщины. Татьяна выдержала деликатную паузу, считаясь с его чувствами. Все-таки возлюбленная, хоть и давняя. — Борис Михайлович, в то время, когда вы были близки, Инна упоминала каких-нибудь своих друзей, может быть, знакомила вас с кем-то? — У нее не было друзей. Она была на удивление замкнута и необщительна. — Почему вас это удивляло? — Ну, знаете, молодые красавицы всегда находятся в центре внимания, окружены поклонниками ходят на дискотеки или куда там еще. Их внешность сама по себе навязывает и диктует определенный стиль жизни. А Инна была совсем не такая. Она как будто не знала о своей красоте или не замечала ее. Не знаю, как правильнее. Когда мы познакомились, ей было двадцать три года. Почти двадцать четыре. Она была целомудрена. — Простите, что я об этом говорю. Это, наверное, не по-мужски. Но вы сами сказали, что хотите понять ее характер. — Конечно, — кивнула Татьяна. — Вам не за что извиняться. Продолжайте, пожалуйста. Она задавала вопросы записывала ответы, внимательно следя за словами собеседника и одобрительно кивая, как кивает учитель, когда заядлый двоечник вдруг сподобился выучить урок и произносит у доски какие-то на удивление связанные фразы, а про себя оценивала услышанные. Борис Михайлович, а что бы вы сказали, если бы услышали, что Инна занялась частной практикой в качестве колдуньи? — В качестве кого, простите? На лице недоумение, смешанное с недоверием. — Колдуньи. Во всяком случае, именно так она именовала себя в рекламных объявлениях. Колдунья Инесса. — Да бред это! Какая еще колдунья? Что вы такое говорите? — Говорю то, что есть. — Значит, вы об этом не знали? — Нет. Разумеется, нет. А если бы узнал, пошел бы к ней и закатил скандал. — Да ну! — Татьяна вздернула брови. — Прямо-таки настоящий скандал? Настоящий! — Из-за чего же? — Из-за шарлатанства! Не терплю шарлатанства, а тем более Инна! — Нет, невероятно! Зачем ей это? Она же могла стать прекрасным врачом! Снова вопросы, снова ответы. Строчки ровно ложились на бумагу, ручка легко летала по бланку, а в голове у татьяны шла неслышная работа значит так уважаемый скандал бы вы ей закатили это почему же интересно знать разве какая нибудь посторонняя тетка посмеет закатывать мне скандалы никогда кто она мне чтобы я прислушивалась к ее мнению а кто вы и не пашковый борис михайлович чтобы высказывать ей свои оценки и праведные негодование вероятно Ваша оценка для нее значила очень многое. Недаром же она побежала показывать вам свой новенький диплом, чтобы доказать, что она тоже что-то может. Посторонним и безразличным ничего не доказывают. Вы утверждаете, что она была красавицей, привыкшей к вниманию мужчин, поэтому, как вы выразились, глаза не отводила и легко пошла на интимные отношения с вами с заведующим отделением. А потом, спустя двадцать минут, рассказывайте мне, что Инна как бы не знала о своей привлекательности, не замечала ее и вела образ жизни, более присущий невзрачным дурнушкам. Говорите, Инна была целомудренной, когда познакомилась с вами, иными словами, девственницей? Вполне возможно. Только случилось это, когда ей было не двадцать три года, даже почти двадцать четыре, а гораздо раньше». «И зачем вы врете, уважаемый? Глупо же! Придумали себе легенду о легком служебном романе, а прокалываетесь на пустяках. Ну и признались бы, что роман у вас был длительный и серьезный. Что в этом постыдного? Миллионы мужчин так живут, мужья, которые ни разу не изменились своим женам — это доисторическая редкость по нынешним временам. Тем более сейчас вы уже вдовец, так что признаваться можно в чем угодно». Так нет, ведь Любопытно все-таки мужчина устроенный. Когда женщину уличают в эдультере так, что она уже не может отпереться, она почти всегда говорит о том, что это большое светлое чувство, настоящая любовь, которая бывает раз в жизни, и поэтому она заслуживает прощения. Когда ловит мужика, он крайне редко прибегает к таким аргументам, у него всегда получается наоборот. — Да что ты! Да ерунда это! Подумаешь, случайно вышло, за этим ничего нет. Это просто физиологический контакт, не боли. Бес попутал, затмение нашло, был пьян. А люблю я только тебя, мою единственную. У мужчин на удивление сильно развит инстинкт собственника. Он ни за что не отпустит женщину просто так не позволит ей уйти, даже если она ему не очень-то и нужна. Но пусть будет. Поэтому он врет про легкость физиологического контакта. — Вам, Борис Михайлович, никого уже удерживать не надо. Ваша жена погибла, но вы все равно врете по инерции, по привычке. Что ж, это понятно и объяснимо. Татьяна бросила взгляд на часы и решила, что пора закругляться. Через двадцать минут ей нужно быть в женской консультации. Какое-то время понадобится на то, чтобы тщательно обдумать и проверить все услышанное от а потом можно будет еще разочек его допросить. Заодно и к врачу заглянуть. Все польза. — Спасибо. — вежливо поблагодарила она, складывая в сумку папку с бумагами. — Мне, возможно, придется еще вас побеспокоить. Если не возражаете, я не буду вызывать вас повесткой. Мне удобнее навестить вас дома. — Конечно, — почему-то обрадовался готовчиц, — всегда рад вас видеть. — Так уж и рады, — усмехнулась Татьяна.